«Помните, дети, дедушку в агенты разведки светлых не вербовать. Поймите совесть, он всё же тёмный властелин». Напутствовала я проказников, двух рыжих близняшек, одного самоуверенного сорванца чуть помладше со снежно-белой макушкой и мелкую малявочку с характером истинной чёрной ведьмы и внешностью невинного, кроткого, златокудрого дитя. Все четверо выглядели жутко серьезными, собранными и готовыми выполнить любой мамин приказ. Даже если я скажу разгромить поместье графа Дорса. К слову, на него дети напали бы с особой охотой, потому как родитель Кяра за последние 15 лет изрядно изменился. И из отвратительного отца превратился в образцового деда, готового играть с внуками сутки напролет, чему последние и были рады. Во многом такой метаморфозе способствовал Олов, на своем примере показав, что ни одна карьера не принесет столько радости, как собственная счастливая семья. Нет, граф не перечеркнул то, что так упорно строил столько лет, и по-прежнему был тенью императора, просто стал смотреть на жизнь слегка под другим углом, особенно в те моменты, когда его спину прихватывал ревматизм. Да и попробую не быть образцовым дедом, когда у тебя в невестках сущая ведьма с десятым уровнем дара. Хоть та и заявляет, что она вообще-то светлая, да и собственный сын, которого Дорс, признал вынужденно, сейчас мог без слов, лишь одной силой мысли, объяснить, в чём дедушка был неправ. По этой же причине с Кьяром приходилось считаться и моему отцу, тёмному властелину. Владыка, уяснив, что зятя не убить, начал с ним «нет, не дружить» но держать нейтралитет. Впрочем, это не мешало темнейшему периодически пытаться завербовать зятя. Дошло до того, что владыка за моей спиной сделал предложение Кьяру стать главой темной разведки. Это при том, что Кяр к тому моменту уже был послом светлых в темной империи. Светлейший назначил супруга на эту должность по принципу, чтобы хотя бы у главы посольства темнейший со своим десятым уровнем дара не мог покопаться в мозгах. А то, как прием светлой делегации в темном дворце, так после него куча перегоревших артефактов, защищающих от ментального воздействия. В общем, мудро поступил светлейший, понял, что Кьяра, как сына своего первого министра, в тайной канцелярии использовать не получится, хотя жаль, десятый уровень дара, менталист. Поэтому решил использовать Снежка явно. Меня, к слову, тоже поначалу пытались привлечь к делам особой важности и секретности. Маг первородного огня такой силы. Пытались, но не смогли. В общем, как я и предполагала на свадьбе, тихой жизни у нас с Кьяром не получилось. Зато она была насыщенной, а еще полной любви. А тот выпускной год стал для нас своеобразным медовым месяцем, передышкой, во время которой супруг Поднатарел в обращении с ментальным даром. А я под руководством Норин лойд переписала диплом, потому как тема последнего должна была хотя бы отчасти соответствовать дару адепта, который он и защищал. А я теперь была магом огня. К слову, больше всего тому, что дар менталиста стал принадлежать Бьергрину, обрадовалась Эйта. Нет, сначала, когда я поведала рыжий методику сведения с ума, Она знатно психанула, но потом радостно взвизгнула. «Так это значит твоему диплому каюк?» Но, несмотря на это открытие, от мне Эйта не отказалась. И таки насолить мне у неё получилось. Точнее, не у неё самой, а у дочурки пушистой, рыженькой тревоги путешественника. Ну, той самой пушистой белочки, которую многие ловят, отправляясь куда-то далеко. Когда в голове возникает тысяча и один вопрос, не перепутал ли ты дату отлёта, не сломается ли накануне его метла, положила ли ты те самые панталоны с начёсом в чемодан, точно ли тебя так зовут, как указано в подорожном свитке. А всё потому, что заботливая мамочка отрядила свою кровиночку ко мне на стажировку. Дескать, «Потренируйся вот на этой тёмной, которая светлая». И дочурка-таки натренировалась на славу. А я обзавелась нервным тиком на словосочетание «отпуск в путешествии». Дети, заверив меня, что будут вести себя почти прилично, и дворец деда, если и разнесут, то совсем чуть-чуть. И несущие стены точно оставят до половины целыми, радостно убежали. А я лишь вздохнула, посмотрела на чемодан с вещами, И слегка занервничала. И пусть рыжего хвостика тревоги я не видела, но наверняка она была где-то тут. Просто пряталась. «Ты готова?» В комнату заглянул Кьяр. Он был в дорожном плаще. «Да, но всё равно переживаю. За детей? С ними ничего не случится. В прошлый раз, когда твой отец присматривал за ними, за выходные ничего же не произошло. Ничего?» Это три дюжины нервных срывов у придворных, выжженная оранжерея с плотоядными лианами и завязанная в узел гигантская льерна. И это, не считая поднятого младшенькой, у неё оказался дар некроманта. Из склепа пра-пра... В общем, много раз пра-дедушки, тёмного властелина. Скелет пришёл в тронный зал и попытался занять уже не свой трон. Я вспомнила это и невольно улыбнулась. «Наши дети». Порой с ними бывает непросто, и не только с ними, потому что в этой жизни есть вещи вечные, беспокойные, любовь, эйта, вражда между светлыми и темными. Но если свет и тьма смогли обрести мир в нашей скьяром семье, то, возможно, и двум империям по разные стороны Серебряного Хребта это тоже под силу.